Глава вторая На шоссе при въезде в Хорсхем у автомобиля, который вел Дик Гордон, лопнула шина на заднем колесе, и одновременно закончилась вода в радиаторе. Водитель быстро заменил колесо и пошел к садовой калитке дачи, находившейся рядом с шоссе. Это был одноэтажный домик старинной постройки. Однако внимание молодого человека привлек вовсе не он и не прекрасный сад, в котором благоухали чудесные провансальские розы, а белокурая красавица, сидевшая с книгой в руках в тени деревьев. Заметив дико, девушка быстро встала. «Простите за беспокойство», — приподнимая шляпу, извинился он. «Но мне нужна вода для машины. Идемте, я покажу вам колодец». Мелодичный грудной голос еще больше усиливал очарование незнакомки. В нем звучали покровительственные нотки. Дик знал этот тон. Так разговаривают взрослые девушки с юношами-одногодками. Гордону было уже 30, но благодаря моложавому бритому лицу он вполне мог сойти за восемнадцатилетнего. летнего «Вот колодец, а вот ведро», — сказала девушка. «Я бы позвала служанку, чтобы она помогла вам, но у нас ее никогда не было, да и вряд ли будет». «Жаль девушке, лишившейся такого хорошего места», — улыбнулся Дик. «По-моему, здесь чудесно». Она ничего не ответила, но когда Джек, набрав воды, вернулся к машине, незнакомка пошла следом и стала с любопытством рассматривать желтый автомобиль Гордона. «Вы не боитесь управлять такой большой и мощной машиной?» — спросила она. Дик выпрямился. «Бояться?» — шутливо возмутился он. «Это слово я давно вычеркнул из своего лексикона». На мгновение девушка смутилась, но затем, весело рассмеявшись, спросила. «Вы не через Уэльфорд проезжали?» Дик утвердительно кивнул. «Тогда вы, вероятно, встретили моего отца». «Я встретил лишь мрачного седого мужчину средних лет с большим коричневым ящиком на спине. Где вы его встретили?» «Приблизительно в двух милях отсюда, а может быть и ближе. Надеюсь, я не вашего отца описал?» «Да, я думаю, это был именно он. Мой отец — фотограф-любитель. Он снимает фильмы из жизни птиц, зверей и насекомых». Дик отнес ведро на место и теперь искал предлог, чтобы задержаться подольше. В это время из дома вышел высокий красивый юноша. «Элла, отец вернулся!» «Мой брат, Рай», — представила его девушка. «Я сказала этому молодому человеку», — продолжала она, обращаясь к брату, «что ему не следовало бы управлять с такой мощной машиной. Вы помните ужасную катастрофу у Нордхемского перекрестка?» Рай улыбнулся. «Понимаю, новый заговор против меня». «И все это лишь для того, чтобы я не получил мотоцикла». «Отец, надо вам сказать, думает, что я обязательно собью кого-нибудь, а Элла полагает, что я сверну себе шею». В это время Дик увидел входящего в калитку мужчину, которого раньше повстречал на шоссе. Тот остановился, подозрительно посмотрел на Гордона и пробурчал. «Добрый день. Машина испортилась». «Добрый день. Нет, всего лишь не хватило воды». «Беннет» представился мужчина. «Надеюсь, вы ее получили. В таком случае, всего доброго». Он посторонился, чтобы пропустить Дика, но тот открыл калитку и, в свою очередь, стал ждать, пока пройдет Беннет, говоря при этом. «Моя фамилия Гордон, очень вам благодарен за гостеприимство». Мужчина со своей тяжелой ношей прошел мимо и направился в дом, а Дик снова обратился к девушке. «Вы ошибаетесь, если думаете, что управлять такой машиной трудно. Не хотите сами попробовать? Или, может быть, ваш брат?» «Я с удовольствием», — ответил Рай. «Мне еще никогда не приходилось управлять таким прекрасным автомобилем». Он быстро забрался в кабину и умело тронулся с места. Когда машина исчезла за поворотом, девушка сказала, «Напрасно вы ему это разрешили». «Рай, видите ли, очень честолюбив, и ему все время снятся миллионы». «Эта поездка может расстроить его». В эту минуту из дома вышел Беннет. Увидев их вдвоем, он нахмурил брови и мрачно промолвил. «Вы позволили мальчику прокатиться? Мне было бы приятнее, если бы вы этого не делали». «Мне очень жаль», — ответил Дик. «Да вот он уже возвращается». «Замечательно!» — воскликнул Рай, выпрыгивая из машины и с восторгом ее осматривая. «Господи, если бы она была моя!» «Но она не твоя!» Сердито перебил его отец, но тут же, смягчившись, добавил. «Возможно, когда-нибудь у тебя будет целый десяток таких автомобилей». Дик хотел уже проститься, но тут Беннет неожиданно обратился к нему. «Не хотите ли разделить с нами нашу скромную трапезу?» «Тогда вы сможете объяснить моему неразумному сыну, что обладание такой машиной приносит не одни только радости!» Дик с восторгом согласился. «Вы первый человек, которого отец пригласил к обеду», — удивленно сказала девушка, когда Беннет ушел. Рэй, улыбнувшись, подтвердил. «Да, он не очень-то общительный человек. Недавно я просил его пригласить к нам Фила Джонсона, но он даже не дослушал меня». «А между тем, этот Джонсон — славный малый. Он принадлежит к категории людей, с которыми очень легко подружиться». Элла может это подтвердить. «К тому же он — личный секретарь моего хозяина. Вы ведь слышали об объединении Майтланда?» Дик утвердительно кивнул. «Мраморный дворец, в котором мистер Майтланд разместил свои конторы, был одним из самых великолепных зданий Лондона». «Я служу там, в конторе», — продолжал Рай. «И Фил мог бы для меня многое сделать, если бы отец его пригласил. А так я обречен всю жизнь оставаться мелким служащим». «Глупо порицать папу», — перебила его сестра. «Возможно, и ты будешь когда-нибудь богачом». Во время обеда Элла Беннет сидела рядом с Диком. Она сама прислуживала за столом, и когда подала фрукты, Беннет сказал, глядя на Гордона, «Все же вы не можете быть таким молодым, каким выглядите». «Сколько вам лет?» «Я уже очень стар», — улыбаясь, ответил гость. «Мне тридцать один год». «Тридцать один?» — воскликнула Элла, покраснев. «А я с вами разговаривала как с юнцом». «А вы предположите, что я в сущности юнец», — серьезно ответил Дик. «Хотя мне и приходится иметь дело с убийцами, ворами и вообще дурными людьми. Я возглавляю отдел прокурорского надзора». Джон Беннет побледнел и выронил нож, которым чистил яблоко. «Гордон! Ричард Гордон!» — промолвил он глухо. На секунду глаза их встретились. «Да, так меня зовут, и мне кажется, что мы уже где-то с вами встречались. Надеюсь, это было неподолго службы», — заметил Беннет, и лицо его стало непроницаемым. Возвращаясь в Лондон, Дик мучительно пытался вспомнить, с каким эпизодом из его жизни могло быть связано имя Джона Беннета. Однако все его попытки оказались тщетными.